но она племянница дядиного друга, а кроме Миллисент у меня подруг нет. Правда, когда я рассказала Миллисент о моей помолвке, она посмотрела на меня с таким нимым изумлением, что я даже рассердилась, и еще больше, когда она сказала потом, что, Хелен, наверное, я должна тебя поздравить, и я рада тому, что ты счастлива, только мне и в голову не приходило, что ты можешь дать ему согласие, и я невольно удивляюсь, что он тебе так нравится. Почему же?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 А вот это послание Харгрейва. Он на меня особенно зол. Вообразите, он, видите ли, влюбился в вас по рассказам своей сестрицы и собирается сам на вас жениться, как только немного перебесится. Весьма ему обязана, заметила я. И я тоже, подхватил он. А вот это от Хэттерсли.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 Менее чем через две недели гости разъедутся к большой моей грусти, так как каждый день приносит мне все больше и больше счастья, тем более что господа Уилмот и Скукхем перестали надоедать мне, тетушка перестала пичкать меня нравоучениями, а я перестала ревновать его к Аннабелли и даже питать к ней неприязни. Теперь, когда мистер Хантиндон стал моим собственным Артуром, и я могу наслаждаться его обществом без докучных ограничений. Нет, я просто не знаю, что буду делать, когда он уедет».